6. Даже ветер с моря не мог остудить жару, поэтому гардеробщик в холле, собирающий плащи и накидки гостей, стоял там разве что для мебели. Роланд не очень и удивился, узнав в нем помощника шерифа Дэйва, смазанный чем-то блестящим остатки волос которого, прилипли к голове, а монокль уютно устроился в кармане ливреи. Роланд кивнул ему, Дейв, заложив руки за спину, ответил тем же. Двое мужчин, шериф Эвери и пожилой джентльмен, худой, как старый доктор смерти из книжки комиксов, направились к ним. За их спинами, в просторном зале, куда вели распахнутые настежь двойные двери, многочисленные гости стояли с хрустальными стаканами пунша в руках, беседовали или брали закуски с подносов, снующих по залу слуг. Роланд успел лишь бросить короткий взгляд на Катберта. «Все. Каждое имя, каждое лицо, каждую мелочь. Особенно мелочи». Катберт изогнул бровь, сие раз означал у него кивок, и Роланда затянул званый прием, его первая вахта в должности стрелка, которая оказалась едва ли не самой трудной в его жизни. Старого доктора смерть звали Кимба Раймер. Он занимал посты канцлера и министра имущества. Последний, подозревал Роланд, учредили специально к их приезду. Над Роландом он возвышался на добрых пять дюймов, хотя в Гелиаде юноша считался высоким. А кожа его цветом напоминала свечной воск. Цвет этот указывал, что со здоровьем у канцлера далеко не все в порядке. Седые волосы обрамляли обширную лысину. На переносице притулилась пенсне. «Мои мальчики!» — воскликнул он после того, как закончилась церемония представления. Бархатный, искренний голос, необходимый как политику, так и владельцу похоронного бюро. «Добро пожаловать в Мэджис, в Хембри и в дом на набережной, скромное обиталище нашего мэра». «Если это скромное обиталище, хотел бы я взглянуть на дворец, который вы можете построить», — ответил Роунд. Эта фраза тянулась скорее на комплимент, чем на остроумное замечание. Остроты обычно проходили по ведомству Кадберта, но канцлер Раймер расхохотался. Как и шериф Эвери. Пойдемте, друзья», — Раймер, отсмеявшись, указал на распахнутые двери. — Я уверен, мэр с нетерпением ожидает вас. — Да, — послышался за их спинами тихий голос. Костлявая сестра мэра, Королл, ретировалась. Но Олив Торин осталась и теперь смотрела на новоприбывших, сложив руки на том месте, где когда-то была талия. Губы ее разошлись в доброй улыбке. — Харт ждет вас с нетерпением, очень ждет. Мне проводить их, Кимба, или... «Нет-нет, не стоит тебе так утруждать себя. Ты ж должна уделить внимание другим гостям. Благо их хватает», — ответил Раймер. «Наверное, ты прав», — ответила Олив, в последний раз сделав реверанс Роланду и его спутникам. Она по-прежнему улыбалась, и улыбка эта казалась Роланду совершенно искренней. Но он подумал, «Однако она несчастлива. Что-то ее очень гнетет». «Джентльмены!» — огромные зубы Раймера обнажились в улыбке. «Не соблаговолите ли пройти?» И повел их мимо лыбящегося шерифа в зал приемов.